Глава сорок Дом. Во дворе меня встречает малой, бросив игрушки, бежит навстречу. «Привет, братишка!» Подкидываю пару раз вверх. Говорить тяжело, вместо звуков — хрипы. И на игры энергии нет, я сдутый шарик. И еще немного рваный, болит все. Брат тычет пальчиками мне в помятое лицо, с вопросом заглядывая в глаза. «Бой!» — пожимаю плечами. «Больно?» — надо терпеть. Показывает сбитую коленку. «Кто зателпел?» — хмуро. «Мужик!» — сжимаю кулак, подставляя ему. Гордо толкает его своим. Отпускаю на ноги. «Мама где?» — «Там!» «Там!» Треплю по голове. Ты когда предложениями говорить начнешь, м? потом, морщась, улыбается. Захожу в дом. Мама колдует салфетками, накрывая стол. Марик, замирает от неожиданности, а мы тебя завтра на день рождения ждали. Бросаю сумку на пол, падаю на диван. А я сегодня приехал. Ах, как хочется прораться. Дома всю броню срывает, остается только мясо наружу. Мама, ничего не спрашивая, мочит в воде полотенце, отжимает, растерянно садится рядом. Отодвигаясь, ложусь к ней на колени головой, прикладывает к пульсирующему уху и скуле. Я от беса ушел мам, и соленой. Все закрываю глаза. Мама молча гладит меня по голове. Я вылетаю в болезненную тихую кому. На плитке тикает таймер, но мама не встает, продолжая гладить. Мама меня почти никогда не критикует. Хотя я себя критикую сейчас, без слов, без смыслов, просто по факту. Если близкие мне люди не со мной, а я не с ними, «Значит, я где-то все-таки облажался?» «Нет сил искать, где именно». «Мне кажется, я во всем прав. Просто хреново». «Хочешь, пончиков сделаю?» «Отрицательно мычу». «Ничего не хочу». «Помиритесь». «Осторожно». «Мы не поссорились». «Не видит она во мне мужчину. Как мальчишку защищает». «Значит, любит». Не так, как мне нужно. А ты все и сразу хочешь, чтобы идеально было? Нет. Ничего я не хочу больше, раздраженно ворчу я. Швыряет она меня тоже, как мальчишку. А ты думаешь, мужчин своих не защищает? Не за их спиной. Ты ей сказал это? Да. Молодец. Значит, у нее будет шанс подумать об этом. И в следующий раз сделать по-другому. Нет. Упрямится во мне моя сердечная боль. Она не хочет этих отношений. Ее все напрягает. Я напрягаю. Я сделал уже сотню шагов навстречу, а она всего пару. И те, сомневаясь и вынуждена, не сдвинусь больше с места. Дуру ты бы не полюбил, а умная исправит. Успокойся. От ритмичных движений маминых пальцев по моей шевелюре немного отключаюсь. Тимка залезает ко мне на диван, ложится головой на руку. «Мои мальчики», — вздыхает мама. Врубаюсь обратно от голоса отца. «А что это у нас стол не накрыт?» «Сейчас», — возобновляет домашнюю суету мама. О чем-то тихо говорит с ним. Сонно хмурясь, стою с дивана, тяну ему руку. Хм, красавчик, оглядывает мое лицо. Ну, пойдем, пока мама накрывает, поговорим. Садится в свое кресло в кабинете, я присаживаюсь на открытое окно. Отец не мама, носом натыкает во все косяки. Может, мне сейчас и надо, чтобы натыкали? Мне неспокойно от своих решений. Рассказывай, перебирает бумаги. Бес звонил тебе. Отец иногда работает с Бессо по нашей школе, как нотариус по оформлению документов на интернатовских. Очень его уважает. Откладывает в сторону бумаги. Складывает пальцы в замок, выжимает в губы. Пока нет. Короче, с чего начать-то? Хриплю взъерошивая волосы. Начни сначала. Бес меня разочаровал, наверное. Это уже конец истории, судя по всему. Ладно, хорошо, кусаю губы. Я влюбился в девушку, отворачиваюсь в окно. Сейчас скажет, что все это несерьезно и что я идиот, если из-за этого поставил под угрозу свою спортивную карьеру. Но он молчит. Дальше подгоняет меня. Рассказываю суть конфликта и то, что Алена скрывала, и что бес отмазал брата, упуская только наше слишком личное с Аленой. Отец не перебивает. Втащил я ему, в общем, без всякого бусидо. Морда в фарш. На скорой увезли. Заканчиваю я всю эпопею. Ждем иск? Скорее всего. Понятно. Встает отец, меряет комнату шагами. Я не прав. Не прав. Отворачиваясь зло. С хера ли я не прав? Но втащил ты ему правильно. В чем тогда я не прав? Потому что не тебе сопляку Бесо судить, понял? Историю я эту знаю с другой стороны. Это ты только за себя отвечаешь. Захотел – втащил, захотел – мимо прошел. А у Бесо пацанов сколько? А он один везет на себе огромный проект. Сколько там неблагополучных, интернатовских? Где б твой Ванька был если бы Бесо себе позволял то, что ты себе позволил, м? Что бы ты им сказал? «Простите, у меня вендета. Я буду морды ломать и по зонам чалиться. А ваша спортивная карьера и труд всех этих лет в топку. И туда же ваша перспектива из дерьма в спортсмены мирового уровня выйти. Что толку, что Бесо бы ему морду сломал? Морда заживет. Рустама надо статуса лишить». Наследство отцовского. Стереть, как легенду. Это взрослое наказание. И Бессо работает над этим. Даже девочка эта его поняла и согласилась с его решением. Потому что зрелая. Проходится по больному отец. А я не зрелый, значит? А ты... Ты слишком порывист. Переосмысли. Так, в общем. Сопли слюни подобрал. Поймал Дзен и спать. Завтра поедешь и извинишься перед Бесо. Не нужен тебе другой тренер. Хочется спорить, но и не хочется. Извиниться перед Бесом хочется больше, отец прав. Бес отвечает за всех, и я только за себя. Ты, как мужчина, сделал то, что должен. Он, как ответственный за пацанов в школу и престарелого отца, тоже сделал то, что должен. «А девушка?» «Приедет твоя девушка, если способна твои поступки оценить. Если не способна, то ты ошибся с девушкой. Все. Не приедет. Сюда она не приедет. Вспоминаю я ее истерику по поводу разницы в возрасте и моей мамы. И я не поеду. Иду наверх. Марика, а ужинать?» «Не, мам, я посплю». И завтра не надо, пожалуйста, ничего, ладно? Пишу СМСку. Бессо Давидович, извините, я погорячился. Я не прав. Отвечает. Принимается. Послезавтра в строй. А Алене не могу. Не могу и все. Уткнувшись в подушку беззвучно, вою от тоски. Мама тихонечко приносит мне чай. Он пахнет медом и молоком. Все болит, но боль в груди затмевает все остальное. Где взять этот чертов дзен?